Глава 21. Барс проснулся от того, что замерз. Протёр глаза и сил, зябко поеживаясь. Землю устилал легкий утренний туман, чуть в стороне спал лыка. А вот артист отсутствовал, как и огонь в костре, за которым парень должен был следить. Барс сразу проверил, на месте ли ощетчик. Прибор по-прежнему находился у него на запястье. Значит, даже если артист решил снова сбежать, используя палку щуп, то далеко уйти не мог. Потянувшись, еще раз огляделся и вдруг заметил, что стелящийся меньше чем в полуметре над землей туман весьма отчетливо обрисовывал контур аномалий. Наверное, это и подвигло артиста на повторный побег. Выругавшись, он начал будить сталкера. «Лейка, вставай! У нас проблемы! Артист опять свалил!» «Вот он смешной!» Сталкер, видимо, снова решил войти в образ. Далеко не уйдет. «Угу! Глаза разуй! С таким туманом можно не просто идти, а бегать!» Лыка сел, огляделся и с досадой повторил. от смешной!» «Он точно нужен?» — спросил Барс. «Да. Тебе одного мало. Чтобы ты смог использовать артефакт с достаточной силой, понадобится непосредственный контакт с ним» а для этого придется его искать, доставать, и еще не факт, что сработает. По расчетам ученых, наилучший вариант развития событий сложится при использовании двоих призванных и их удаленном контакте с артефактом. Барса покоробило, когда он услышал слово «использование», но внешне это почти никак не отразилось, лишь слегка дернулась верхняя губа. А этот, третий, призванный, ну ты говорил, ближе всех который, может его дождаться? предложил он по-деловому нейтрально. В сложившейся ситуации лучше всего найти артиста. Если не получится, рассмотрим возможность его замены. Просто после гибели четвертого призванного с этим могут возникнуть определенные трудности. Тогда не нехрена рассиживаться, давай искать. Или ты завтрак в постель ждешь? Лыке достаточно легко удалось найти следы беглеца. Если судить по тому, что костер успел погаснуть, у артиста имелось час-полтора форы. И пока туман еще показывал аномалии, надо постараться пройти как можно больше. Лыка в роли ведущего держал весьма резвый темп. Артист, не мудрствуя лукаво, выбирал самый легкий и очевидный путь. Сталкер почти не искал следы, лишь изредка проверял, не ошибся ли с направлением, но каждый раз убеждался в правильности выбора. Туман начал постепенно рассеиваться. Скоро пришлось сбавить скорость и использовать все знания и навыки Лыки. Барс даже передал ему счетчик. Радовало то, что артисту еще труднее, и теперь преимущество скорости оказалось на стороне преследователей. Погоня длилась почти два часа, прежде чем след привел к краю длинного оврага. Лыка прижал палец к губам, а потом показал вниз. Барс и сам услышал треск ломающейся палки и приглушенное ругательство артиста. Сталкер протянул счетчик и знаками предложил зайти с двух сторон. Барс согласился и сразу пошел направо, ориентируясь по прибору на запястье. Спуститься во враг удалось лишь метров через тридцать. Барс спрятался за кустами и наблюдал за тем, как артист пытается подняться по склону, постоянно что-то швыряя перед собой. Оценив скорость его перемещения, решил перехватить парня сразу после подъема. Лык он со своего места не видел – Да, для него это и не имело особого значения. Барс привык все делать сам. Он перемещался от дерева к дереву, почти бесшумно и старательно скрываясь, чтобы не спугнуть парня. Вскоре он уже прятался за широким деревом и слушал, как артист выбирается из оврага. Через минуту парень, тяжело дыша, прошел буквально в полуметре от него. Нагулялся? Артист вскрикнул и отскочил. Поскользнулся, упал, быстро поднялся и хотел побежать. Барс наблюдал за ним с презрительно насмешливым видом, даже не шелохнувшись, чтобы поймать его. Парень бросил перед собой камни. Те попали в аномалию и разлетелись, подобно шрапнели. Артист пригнулся, закрываясь руками, но не отступил и бросил еще несколько камней в другую сторону. Снова аномалия. Один из камешков отскочил так, что едва не попал Барсу в лицо. Он дернулся, мгновенно разозлившись, и пошел к беглецу. «Я, кажется, тебя предупреждал по поводу твоих выкрутасов?» Он угрожающе надвигался. Парень сразу развернулся к нему, поняв, что улизнуть уже не удастся. «Да плевать мне на твои предупреждения!» — огрызнулся он, хотя и не смог скрыть испуга. «Вам нужно? Вы идите в это, Кобелева!» «А я не собираюсь никого убивать. Этот собиратель мне ничего не сделал, как и тот старик, которого ты зарезал. Я не убийца!» — Ты же вроде слышал то же самое, что и я, — произнес беглый язык Нам ничего не придется делать, только присутствовать. И смерть собирателей — наша свобода. Я не верю этому Лыке. Он врал и притворялся все время. Он использовал нас. — Да ты что? Оказывается, у него отличные актерские способности. Никого не напоминает? Артист насупился. — Если мое нахождение там поможет убить человека, я не хочу участвовать. И хрен с ними, с этими голосами. Нельзя уйти из зоны? Останусь здесь. Барс остановился рядом с парнем и, казалось, задумался над тем, что тот сказал. «Значит, ты все решил?» «Да». «Угу», — кивнул Барс. «Знаешь что? Думаю, тебе все же придется пересмотреть свое решение». Он ударил почти без замаха. Валера согнулся, хватая ртом воздух. Барс взял его за шиворот и потащил за собой. Парень попробовал сопротивляться но удар ногой под ребра отбил у него это желание. Остановившись рядом с небольшой проплешиной между деревьев, Барс поднял с земли сучкастую кривую палку и бросил вперед. Невидимые силы подхватили ее, в считанные секунды разломили на несколько кусков и расшвыряли их в разные стороны. Небольшой обломок палки попал Валерий по плечу. Барс потянул парня к аномалии. Артист уперся руками в землю, но ладони скользили по влажным листьям. Он закричал, ухватился за подвернувшийся корень, попытался лягнуть ногой, но получил еще удар. «Ну что?» — процедил бар сквозь зубы. «Не передумал? Все еще хочешь в зоне остаться? А? Не слышу!» «Хорошо, хорошо!» — закричал Валера. «Я пойду с вами. Пойду!» «Сучонок! Еще раз что-нибудь выкинешь, полетишь вслед за палкой. И предупреждать больше не буду!» Он отпустил парня и отошел на шаг. Потом поднял взгляд и увидел, что недалеко от них стоит Лыка и наблюдает за происходящим. На лице сталкера не отображалось никаких эмоций. «Готовы?» «Да», — бросил Барс, — «веди». К стоянке уже не возвращались. Лыка сразу выбрал направление к мосту. Артист с кислой миной шагал следом за ним. На его поиски затратили уйму времени. Из-за этого приходилось снова идти по лесу, хотя могли бы уже быть недалеко от поселка. Барс не переставал злиться на парня. Хотелось уже скорее покончить со всем и заняться собственной жизнью. Вне зоны его разыскивали за побег и убийство. Придется сваливать за границу, а для этого нужны деньги. Много денег. — Эй, Лыка! — позвал Барс. «Что — Что? — отозвался сталкер, не оглядываясь. — Пока мы еще не дошли, давай кое-что обсудим. — Наверное, ты хочешь узнать о материальном вознаграждении за помощь? Догадливость Лыки заставила криво улыбнуться. «Предположим. Денег у меня с собой, естественно, нет, но по окончании миссии я назову номера счетов и пароли доступа к ним. Суммы на них вас более чем удовлетворят, можешь поверить». Барс задумался о том, как ему получить с этого дела выгоду и сделать это так, чтобы не пришлось особо полагаться на честность каких-то там ученых и их представителя. Погрузившись в раздумья, он почти не заметил, как добрались до моста и пересекли его. Какое-то время шли по асфальту, который потом сменила грунтовая дорога. «Теперь держитесь вместе», — сказал Лыка. «Я не знаю точного расположения артефакта. Ориентировочно в середине поселка. Как только вы, и собиратель, окажетесь в радиусе взаимодействия с артефактом, то, скорее всего, это почувствуете». «И что потом?» — Потом убедимся, что это подействовало, и вызываем кавалерию. — Убедимся? — переспросил Барс. — Ну ладно, я убеждаюсь и вызываю. Так устраивает? — Более-менее. Они шли по заросшей травой центральной улице. По обе стороны расположились старые заброшенные дома, гниющие, никому не нужные. Деревья вокруг них и в садах все как один серые, без листьев, похожие на скелеты, утратившие плоть, а вместе с ней и жизнь». Барс заметил клубы пыли, седавшие у домов на дальнем конце поселкового проспекта. «Что это?» — спросил он, адресуя вопрос Лыке. «Не знаю». Неожиданно почувствовал, что артист дергает его за рукав. Отбросив руку парня, повернулся, собираясь огрызнуться, но увидел то, к чему хотел привлечь его внимание Валера. Из кирпичного двухэтажного здания, почти закрытого разросшимися кустами, выходил человек он шел слегка пошатываясь, устало понурив голову. Цепкий взгляд Барса сразу увидел бугрящиеся под одеждой мышцы, намокшие от крови рукав и народные предметы, торчащие из руки, бедра и груди, вживленные артефакты, о которых говорил Лыка. Собиратель. Грязный, в изодранной кровавленной одежде, с многодневной щетиной и всклоченными волосами, он походил одновременно на демона и на нищего бродягу. И, несмотря на все, рассказанное о нем Лыкой, незнакомец не выглядел опасным. Да и оружия у него вроде не видно. «Лыка!» — шепотом позвал Барс. Сталкер повернулся и тоже увидел Собирателя. «Твою мать!» Неожиданная встреча с объектом охоты обескуражила Лыку. Он явно не ожидал встретить Собирателя прямо сейчас. «Значит, кавалерии не будет», — понял Барс. В этот момент он решил, что ему делать. Казалось бы, план Лыки провалился — помощь придет не скоро. И оружия только автомат с двумя магазинами и нож. Барш озаботила лишь собственная жизнь. он не хотел больше слышать голосов в своей голове, как не собирался, сбежав из одной зоны, оказаться запертым в другой, пусть и без стен. Этот человек перед ним единственное препятствие на пути к свободе. Уж стрясти обещанные деньги с ученых Бар сумеет, а дальше делатьй техники: новый паспорт, новая страна, новая жизнь. На все эти размышления у него ушло меньше секунды. Собиратель остановился посреди центральной улицы, повернулся, увидел людей и замер. Барс вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Полного магазина должно было хватить с гарантией, чтобы собиратель навсегда остался на этой улице, несмотря на все свои артефакты. Но автомат лишь коротко кашлянул и замолчал. Один единственный выстрел вместо длинной очереди. Собиратель вскрикнул и упал на землю но тут же быстро поднялся, зажимая прострельное плечо, и побежал назад, в здание. Барс в бешенстве рванул затвор, но лишь убедился, что патрон перекосило. «Лыка, не дай артисту сбежать!» — крикнул он и помчался к дому. Барс не знал, сработал ли артефакт. По словам проводника, они с артистом сейчас должны были бы чувствовать присутствие собирателя, но ничего подобного не ощущалось. Да и хрен с ним, с артефактом. Собиратель уже ранен, а значит, осталось только добить. Барс шел по следам из капель крови. Опустившись рядом с домом на одно колено, Барс, почти не глядя, излег перекошенный патрон, пристегнул магазин и дернул затвор. Поднялся по ступеням крыльца, дальше через вход и в правой от центральной лестницы коридор к закрытой двери одного из помещений. Прижавшись к стене, беглый зэк потянулся к ручке, Но не успел он даже коснуться ее. Стена, у которой он стоял, вдруг взорвалась градом обломков. Его отбросило к окну. Во все стороны полетели кирпичи и штукатурка. Он быстро развернулся, направляя автомат на образовавшийся пролом, но сильный удар выбил оружие из его рук. Калашников звонко стукнулся об пол где-то в холле здания. — Ты ведь барс, верно? — спросил возвышавшийся над ним человек. — А ты собиратель? «Меня зовут сержант Олег Говорков. Человек стоял весь в пыли и побелке, на левом плече расплывалось кровавое пятно от пулевого ранения. Я не враг вам, как и вы мне». В холле звякнул металл. Собиратель сразу повернулся на звук. Увидев, что артист вошел в здание и подобрал автомат, сразу наклонился, поднял большой кусок кладки и швырнул в парня. Валера чудом уклонился от огромного обломка, отпрыгнув в сторону и покатившись по полу. Позади него от страшного удара посыпалась стена. Клубы пыли заполнили холл и поднялись до второго пролета центральной лестницы. Барс, воспользовавшись тем, что противник отвлекся, выхватил нож, всадил клинок ему в бедро и сразу откатился в сторону, одновременно вытаскивая лезвие из раны. Собиратель закричал от боли и отступил назад, схватившись за ногу. Барс едва успел подняться, как раненый противник бросился на него и ударил в грудь, будь то кувалдой двинул. Отлетев на несколько метров назад, Барс грохнулся на пол и выронил нож, зазвеневший где-то дальше по коридору. Дыхание перехватило. От резкой боли в груди он едва не потерял сознание. Значит, артефакт не действовал, и Собиратель по-прежнему обладал невероятной силой, полученной от вживленных артефактов. Так надо их просто выдрать из него, и тогда урод снова станет самым обычным человеком. Где-то в пыли кашлял артист. Парня присыпало кирпичными обломками, а ведь у него был автомат. Превозмогая боль, Барф встал на колени, потом заставил себя подняться и, держась рукой за грудь, пошел к Валере. Он нашел оружие раньше, чем добрался до парня, подхватил калаш, почувствовал спиной движение, резко обернулся и выстрелил, не попал. В следующую секунду почувствовал, как его подбросило вверх. Замахав руками, он пролетел несколько метров и тяжело приземлился на площадке между пролетами центральной лестницы. Если не перехватить инициативу, барс ничего не сумеет противопоставить огромной силе противника. В этот раз встать оказалось еще труднее, чем в предыдущий, А как только поднялся, сразу увидел, что собиратель кидает в него чем-то. Кирпич задел ухо и врезался в стену позади Барса, разбившись в крошку. Он только собрался направить на противника автомат, но тот уже бросал второй кирпич. Барс еле успел пригнуться, и снаряд на бешеной скорости пролетел в сантиметрах над ним, а собиратель уже готовился кидать третий кирпич. Ничего не оставалось, кроме как рвануть наверх. Камень проломил перила и ударился о стену чуть впереди. Барс на миг остановился, направив ствол автомата через перила, Не целясь, выстрел короткой очередью, а потом снова побежал. Свернул за угол и ввалился в первое попавшееся помещение с целой дверью. Закрыл ее за собой и отошел, взяв ход на прицел. Сердце бешено колотилось от избытка в крови адреналина. Все тело ломило, но, похоже, кости были целы. Барс прислушался, но из-за двери не доносилось ни звука, ни шагов, ни криков, ни стуков. Он осторожно подошел к входу, толкнул дверь стволом автомата и выглянул в щель. Никого не увидел. И вдруг в помещении, слева от того, где прятался Барс, раздался грохот, будто там обрушился потолок. На всякий случай решил отойти к противоположной стене, но за ней произошло то же самое. Барс резко развернулся. Такое впечатление, что собиратель проламывал потолок с чердака. Взгляд невольно устремился вверх, туда же нацелился ствол автомата. Барс начал пятиться к двери. Кусок стены вылетел сбоку и ударил его по плечу. Палец рефлекторно нажал на спусковой крючок. Грохнули выстрелы, пули расковыряли потолок. Тяжелый обломок придавил к полу и не давал подняться, а собиратель был уже рядом, выбил автомат, с легкостью отшвырнул кусок кирпичной кладки и замахнулся, чтобы ударить. Барс его опередил, схватил за раненую ногу, стараясь задеть рану. Другой рукой вцепился в торчащий из бицепса противника артефакт и надавил, используя как рычаг. Собиратель закричал, а Барс продолжал нажимать, пока не заставил врага упасть на спину. Убрав руку с ноги противника, он вцепился ему в шею. Пальцы сразу сжались. Собиратель захрипел, схватил здоровой рукой Барса за одежду и дернул. В этот раз полет оказался коротким. Сильнейший удар о стену едва не выбил сознание. До этого момента Барс еще держал себя в руках, но теперь, когда, казалось, в легких закончился весь воздух и их словно обожгло огнем, он внезапно ощутил такой прилив злобы, что аж потемнело в глазах. Боль от ушибов и царапин ушла на второй план. Хрипло вздохнув, Барс поднялся на ноги. Не в силах больше сдерживать ярость, он коротко выругался и сплюнул набившуюся в рот кирпичную пыль. Лицо и руки были покрыты темно-красной грязью. Ненавистный собиратель слепо шарил вокруг себя, пытаясь ухватить кусок кладки. Хорошая мысль. Рявкнул Барс, нагнулся, схватил лежащий под ногами кусок кирпича и запустил им в собирателя. С пяти метров промахнуться невозможно. Голова собирателя дернулась, он потерял равновесие и упал на бок. Из рассеченной брови полилась кровь. Барс поднял с пола еще один кирпичный обломок и шагнул к противнику. Коротко вскрикнув, собиратель внезапно бросился ему в ноги и тут же получил удар сверху, зажатым в руке кирпичом. В следующий миг оба противника уже катились по бетонному полу. Барс почувствовал, как хрустнули ребра, но злость не дала сосредоточиться на этой новой боли. С рычанием он, оказавшись в какой-то момент сверху, схватил собирателя за волосы и ударил головой об пол. Тот успел напрячь мышцы шеи, дернул головой в сторону и выгнулся мостиком вверх, переворачиваясь на бок и сбрасывая его с себя. Барс тут же ударил собирателя головой в лицо, добавил справа локтем в ухо и тут же еще раз кулаком по уже сломанному носу. Любой другой противник уже давно бы корчился от боли, но собиратель лишь мотнул головой, коротко взревел, схватил Барса за рука в куртке и коротко дернул. Если бы он уцепился за руку, то наверняка сломал бы ее, но чудовищной силой рывок лишь оторвал рукав. Барс откатился в сторону и поднялся на ноги. Напротив вставал Собиратель. Барс ощутил, как по животу стекает кровь из глубокой царапины на груди. Еще не чувствуя в горячке боя особой боли, но остатками рассудка, понимая, что теряет силы с каждой секундой, он снова бросился на врага. Казалось, Собиратель прочел его мысли — У него самого кровь уже не бежала, и только безобразное красное месиво вокруг носа напоминало о сокрушительном ударе, который он получил всего несколько секунд назад. Сделав быстрый шаг в сторону, собиратель хлестко ударил барса обеими руками сбоку, и он кувырком полетел в груду битого кирпича, а его противник вцепился в огромный кусок кладки. Перевернувшись на бок и пытаясь подняться на ноги, Барс успел заметить, как чудовищная глыба из кирпича и бетона оторвалась от пола и пошла вверх. Еще он понял, что сейчас все это полетит прямо в него и станет его надгробием. Поэтому в тот момент, когда собиратель, заорав от натуги, толкнул вперед свой чудовищный снаряд, Барс, еще не успев толком подняться на ноги, прыгнул вперед и упал животом на острые кирпичные обломки. От жуткого удара содрогнулся весь дом. Барс перевернулся на спину, нащупывая рукой рваную рану на животе. В стене, возле которой он только что стоял, зиял огромный пролом. Собиратель стоял неподвижно с закрытыми глазами. Он тяжело дышал, грудь его явственно пульсировала, словно сердце рвалось на волю и колотило изнутри в грудную клетку стенобитным орудием. Даже для измененного организма Собирателя – огромный вес кирпичной глыбы явно оказался чрезмерным. На какую-то секунду Барс ощутил приступ отчаяния. Против такой огромной силы ему противопоставить нечего. Более того, собиратель выглядел так, словно был готов за несколько секунд восстановить силы и снова ринуться в бой. Тогда как сам Барс продолжал медленно истекать кровью. Невозможно драться с монстром, берущим силу непонятно откуда. Оставалось только постараться выжить. Сквозь полуприкрытые веки Барс видел, как Собиратель осмотрелся вокруг и вдруг тяжело двинулся в его сторону. Паническую мысль о том, что чудовище идет его добивать, постарался загнать в самый дальний угол сознания. Если Собиратель сочтет его неопасным можно было рассчитывать отлежаться до прихода подмоги. Собиратель наклонился над ним. На шею Барса опустилась тяжелая рука, но душить монстр, видимо, не собирался, просто проверял пульс. Угловатый артефакт, торчащий у из бицепса, насмешливо сверкнул Барсу из-под темных сгустков, в которые начала превращаться кровь. И тогда он понял, что у него остался один-единственный шанс переломить ситуацию в свою пользу. Не на миг не задумываясь о возможных последствиях, собрал всю кипящую внутри злость, которая, оказывается, никуда не ушла, а просто спряталась под грузом безнадежности ситуации. Без единого звука он вцепился обеими руками в артефакт и со всей силы дернул на себя. Собиратель взревел, поднялся в полный рост, но ребристый, скользкий от крови артефакт остался в руках у беглого зека. Из руки собирателя хлынула кровь. Он зажал рану другой рукой, и в этот момент, почувствовав, что победа близка, барс ловко зацепил своими ногами ноги противника и перевернулся на бок, планируя повалить того на пол. Но собиратель уже опомнился – Миг мимолетного торжества и ложной надежды закончился невероятно быстро. Противник навалился сверху. Стало трудно дышать. Руки, зажатые в них артефактом, давили на грудь. Кровь из раны Собирателя теперь лилась прямо на лицо Барса, и он с ужасом начал ощущать, как его собственные раны начинают гореть, словно их прижгли спиртом. — Ты хотел забрать мой артефакт? — бешено оскалился ему в лицо Собиратель. — Так забирай! Барс с ужасом чувствовал, как под чудовищным нажимом артефакт собирателя проникает ему в грудь, разрывает кожу, мышцы, разламывает ребра. Он слабо захрипел, но лишь поперхнулся кровью врага. «Подавись, тварь!» — рычал собиратель и давил все сильнее. Ужас оттеснил сознание и вцепился когтями в сердце. Барс попробовал извернуться, сбросить врага с себя, но собиратель лишь пережал локтем ему горло. Кости трещали, рвались ткани, угловатый камень медленно входил в грудь. Словно со стороны Барс услышал чей-то отчаянный виск и вдруг понял, что это кричит он сам. Сильным ударом Собиратель загнал артефакт ему в тело до половины. Перед глазами плавали цветные круги, поэтому Барс не был уверен, видел ли он на самом деле или ему померещилось, как позади Собирателя в дверном проеме соседней комнаты появилось спокойное лицо лыки. В воздухе коротко мелькнул темный мешок, с глухим звуком упал на пол, и лыка исчез. Жгучая боль скрутила Барса, как мокрую тряпку, оплела многочисленные раны, забила горечий рот. Он понял, что умирает. В груди, помимо жжения, распространилась сильная резь. Сознание начало провалиться в черную бездонную пропасть, и в этот момент мощный взрыв встряхнул дом и отшвырнул собирателя к стене. Барс ощутил, как что-то лопнуло в голове, Но боль во всем теле была так велика, что это уже не имело значения. А затем часть стены вдруг сдвинулась в сторону, поплыла, и перед угасающим взглядом Барса открылось бездонное серое небо. На блеклом, почти бесцветном фоне, плыли черные тени. Боль по-прежнему была здесь, рядом, но больше не туманила рассудок, а просто ждала возможности нанести последний удар. Барс медленно открыл глаза. Своего тело он не видел и не чувствовал. Кругом лежал только битый кирпич и куски раскрошенного цемента и штукатурки. Несколько долгих секунд ему понадобилось, чтобы понять две простые вещи. Он все еще жив и при этом почти полностью завален обломками обрушившейся стены. Почему он до сих пор не умер? Рядом послышался голос. Барс перевел взгляд и увидел Валеру. Парень сидел на корточках к нему спиной. Артист! Почти не чувствуя губы языка, просипел Барс. «Помоги!» Валера обернулся, встал и подошел поближе. Там, где он только что сидел, под такой же горой обломков слабо ворочался Собиратель. «Знаешь», — сказал Валера, непонятно глядя на Барса, «я могу откопать и вывести отсюда только одного из вас. На двоих не хватит сил. Так что если выбирать, без кого этот мир станет лучше, то я считаю, без тебя». «Ты не можешь так поступить!» Голос не слушался и срывался. Валера грустно усмехнулся, отвернулся и принялся откапывать из-под обломков собирателя. Последние силы покинули Барса. Глаза сами собой закрылись, и сознание захлестнула темнота. Сколько прошло времени, Барс не знал. Тело своего он не чувствовал, но боль продолжала свой пир, терзая так и не умершего до конца человека». Знакомое лицо появилось в поле зрения, задумчиво пожевало сухими губами и начало расплываться в неясное розоватое пятно. «Лыка!» – прошептал Барс. «Я все сделал. Я его почти остановил. Откопай меня!» Лыка снова присел рядом, равнодушно посмотрел, пожевал сухими губами. «Ну!» – из последних сил просипел Барс. Лицо Лыки исчезло из поля зрения. Прошло очень много времени, прежде чем Барс понял, что Лыка просто ушел. Начинало темнеть. Откуда-то издалека донесся пронзительный тоскливый вой.